Глава 60. Бедный мой оторвик, бедный мой замок. Не знаю, как только он выдержал нашествие всей этой толпы, всей этой родни с двух сторон. Конечно же, мои родственники согласились. Они появились в замке со своими старшими детьми, забрав из семейных гнездышек всех, кому только исполнилось десять лет. Многие приехали сразу с двумя-тремя детьми, и, честно говоря, не знаю, кто был рад больше родители или их чада. Если девочки еще как-то скрывали свои чувства и желание сбежать из нищеты, то мальчишки просто дрожали от нетерпения попасть в столицу. Там и те, и другие могли сделать хорошую партию, ну или просто остаться жить в более комфортных условиях. Конечно же, сильнее всех сияла матушка. Наконец-то ее эгоистичная дочь нашла возможность помочь членам своего рода. Давно бы так. Алисе это просто чудесная новость! — воскликнула матушка. Едва мы с ней остались наедине после ее приезда. — Ты замуж вышла и связями своими воспользовалась. У моих внуков все сложится хорошо. Я уверена в этом. Я молчала. Слушала ее излияние и молчала. Давала возможность высказаться. Пусть думает, что хочет. Может, наконец-то обо мне забудет. После свадебного торжества Ричард откроет портал и уйдет в окружение моих многочисленных малолетних родичей в столицу. Вернется часа через три-четыре ближе к вечеру уже один, распределив детей по друзьям и знакомым, как и было оговорено. А завтра все родственники с обеих сторон должны будут вернуться по домам. И в Оторвике снова настанет тишина. Ну, я надеялась на это, хотя Гордий, когда я видела его на днях, о чем-то маниакально спорил с Жераром. Так что, возможно, придется развешивать по замку дополнительные защитные амулеты». «Алисия, ты меня не слушаешь!» – ворвался в мои мысли обвинительный голос матушки. Я вздохнула. Вот же неуемная, ни минуты помолчать не может. «Простите, матушка!» – покаялась я. Что вы сказали? Я спросила, успели ли вы с Ричардом зачать наследника. Кто о чем? Матушка, после свадьбы прошло не так уж много времени. Было бы желание. Угу, запри мужа в спальне и не выпускай его из постели, пока не понесешь. Отличный план, что уж говорить. «Уверена, что теперь, когда выяснилось, что никакого проклятия на мне нет, мы с Ричардом успешно зачнем ребенка», – мило улыбнулась я. Матушка мгновенно помрачнела, услышав о проклятии. «Как же, теперь и она, и ее невестка остались без мужчин в семье. И батюшка, и Уильям, да даже Гордий все они покинули замок теми или иными путями. Сейчас там проживали две взрослые женщины и куча малышни». В таких условиях приходилось как-то взрослеть. Анастейша, кстати, не приехала, она осталась в замке с младенцами. То ли детям нужно было материнское молоко, и их не хотели вывозить из дома, то ли сама Анастейша играла роль обиженной страдалицы. Я, честно говоря, только улыбнулась, узнав об этом. — У твоего мужа, Алисия, богатые родители! — снова заговорила матушка. Я кивнула, что есть, то есть. «Ты уже нашла с ними общий язык?» «Я не пыталась с ними ссориться или ругаться, если вы об этом». Матушка недовольно покачала головой. «Не так, ой, не так, по ее мнению, я себя вела с новой родней». Само торжество, ради которого и собиралась вся эта толпа, прошло спокойно. Родственники с обеих сторон вели себя достойно. Нам с Ричардом желали крепкой семьи, множество детей – Тут я с трудом подавила нервную дрожь. И удачи в жизни. Мы улыбались так, что болели мышцы лица, и словно манекены кивали в такт каждому пожеланию. Я выдохнула с облегчением, когда все это закончилось.